25. Профессор Жуш Шаймар. Ненайденные дневники. Нынче со мной разговаривал Голован. Мне вообще-то в тот момент было не до того, я был в шоке. Может, и от балакания этого собачьего тоже бы в шоке оказался, но тогда уже был. Голован говорил со мной, или вернее рыкал в повелительном наклонении, «Не рыпайся, не твоя очередь». Вот что рявкнул мне здоровенный, весь в проплешинах, медведи-собачий экземпляр. Конечно, можно списать на галлюцинацию от стресса, но не думаю. Так все и было. На меня профессора департамента науки Шаймара рявкала и повелевала мной собака. А другая в то же время выбила у меня из рук короткоствольный дронг. Руки до сих пор болят. Эти песики могли, наверное, да наверняка вообще-то, Насовсем откусить мне и пальцы, и руки, но все правильно. Сейчас была не моя очередь. Они убивали мастера-проводника Дьюка Ирнаца. Убивали жестоко и, может быть, показалось, долго. С оттяжкой так убивали. Жрали живьем. Мне думается, не знаю от чего и на каком основании, что здесь было что-то личное. Да и по зрелому размышлению, почему, собственно, нет. В отличие от нас всех, мастер-охотник уже бывал в топожваре Мэш, причем неоднократно. Мало ли, где он тут напортачил. В смысле, обидел собачек. Кто теперь прояснит? Может, он участвовал в добыче щенков или в чем-то подобном. Ну, а теперь кто-то из обиженных четвероногих его опознал. Не знаю, понял ли это Дьюка. Может, и не понял, было не до того. Он дрался. Яростно, хоть шансов у него не имелось. Что может сделать человек с ножом против стаи? А воспользоваться двуствольным карадо или хотя бы прикладом ему не позволили, потому что напали внезапно и сразу разоружили. Не ведаю, как представлял свою смерть, если вообще представлял мастер-проводник, и, возможно, действительно, бывший десантник 14-й гвардейской импер-десантной бригады Дьюка Ирнац. Но умер он страшно. И, наверное, можно признать, что героически. Хотя он орал. О, как жутко он орал. А я, разоруженный, ничего не мог сделать. Может быть, я тоже орал. Не помню. С нами был еще отрядный заведующий хозяйством, Йоки Матрон. Так вот, его тоже убили. Но быстро и как бы между делом. Пара голованов набросилась, и один из них сходу перекусил горло. Да так, что голова свесилась назад, со спины. Видимо, им не понравилось, что Йоки Матрон тащил на себе целый арсенал. Он не успел им воспользоваться. Наверняка потерял секунды, выбирая, что задействовать в первую очередь. Тяжелющий резак или легкий брок ближнего боя. Дюку Ирнаца собачье племя разорвало на куски и утащило в лес прямо на моих глазах. А вот нашего завхоза мы, с прибывшими через некоторое время Марайя, отволокли к основному месту ночевки. Так что его полуобезглавленный труп голованы сперли уже среди ночи. Никто и не заметил, как его выкрали, хотя вряд ли после случившегося хоть кто-то сумел заснуть. Теперь уж самым приземленным в отряде ясно, что нас могут переработать в мясо в любой момент, а вот по-тихому или демонстративно-шумно – это уж по настроению. Не нашему понятно. Мы все во власти злобных говорящих собак, и пощады не будет никому».